Глава восьмая «Мабон нами, милый друг», сказала маленькая княгиня утром девятнадцатого марта после завтрака, и губка ее сусиками поднялась по старой привычке, но, как и во всех не только улыбках, но звуках речей и даже походках в этом доме со дня получения страшного известия была печаль, то и теперь улыбка маленькой княгини. поддавшейся общему настроению, хотя и не знавшей его причины, была такая, что она еще более напоминала об общей печали. «Дружочек, боюсь, чтоб от нынешнего фрештика, как называет его повар Фока, мне бы не было дурно. А Что с тобой, моя душа? Ты бледна». — Ах, ты очень бледна! — испуганно сказала княжна Марья своими тяжелыми мягкими шагами, подбегая к невестке. — Ваше сиятельство, не послать ли за Марьей Богдановной? — сказала одна из бывших тут горничных. Марья Богдановна была акушеркой из уездного города, жившая в лысых горах уже другую неделю. — И в самом деле? — подхватила княжна Марья. — Может быть, точно. Я пойду. «Не бойся, мой ангел!» Она поцеловала Лизу и хотела выйти из комнаты. «Ах, нет-нет!» И кроме бледности на лице маленькой княгини выразился детский страх неотвратимого физического страдания. «Нет, это желудок. Скажи Машу, что желудок!» И княгиня заплакала. детский страдальчески, капризный и даже несколько притворно ломая свои маленькие ручки. Княжна выбежала из комнаты за Марьей Богдановной. О, молдие, молдие! Боже мой, Боже мой! Слышала она сзади себя, потирая полные небольшие белые руки ей навстречу с значительно спокойным лицом уже шла акушерка. «Марья Богдановна, кажется, началось», — сказала княжна Марья, испуганно раскрытыми глазами, глядя на бабушку. «Ну и слава богу, княжна!» Не прибавляя шага, сказала Марья Богдановна, — «вам, девицам, про это знать не следует». «Но как же из Москвы доктор еще не приехал?» — сказала княжна. По желанию Лизы и князя Андрея, к сроку было послано в Москву за акушером, и его ждали каждую минуту. «Ничего, княжна, не беспокойтесь», — сказала Марья Богдановна. «И без доктора все хорошо будет». Через пять минут княжна из своей комнаты услыхала, что несут что-то тяжелое. Она высунулась. Официанты несли для чего-то в спальню кожаный диван, стоявший в кабинете князя Андрея. На лицах несших людей было что-то торжественное и тихое. Княжна Марья сидела одна в своей комнате, прислушиваясь к звукам дома, изредка отворяя дверь, когда проходили мимо и приглядываясь к тому, что происходило в коридоре. Несколько женщин тихими шагами проходили туда и оттуда, оглядывались на княжну и отворачивались от нее. Она не смела спрашивать, затворяла дверь, возвращалась к себе и то садилась в свое кресло, то бралась за молитвенник, то остановилась на колено перед киотом. К несчастью и удивлению своему, она чувствовала, что молитва не утешала ее волнение. Вдруг дверь ее комнаты тихо отворилась, и на пороге ее показалась повязанная платком ее старая няня Просковья Савишна, почти никогда вследствие запрещения князя, не входившая к ней в комнату. «С тобой, Машенька, пришла посидеть». — сказала няня. — Да вот, княжовы свечи венчальные перед угодником зажечь принесла, мой ангел, — сказала она, вздохнув. — Ах, как я рада, няня! Бог милость, голубка! Няня зажгла перед киотом обвитые золотом свечи и щулком села у двери. Княжна Марья взяла книгу и стала читать. Только когда слышались шаги или голоса, княжна испуганно-вопросительно, а няня успокоительно смотрели друг на друга. Во всех концах дома было разлито и владело всеми то же чувство, которое испытывала княжна Марья, сидя в своей комнате. По поверью, что чем меньше людей знают о страданиях родильницы, тем меньше она страдает, все старались притворяться незнающими. Никто не говорил об этом, но во всех людях, кроме обычной степенности и почтительности хороших манер, царствовавших в доме князя, видна была одна какая-то общая забота, смягченность сердца и сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту. В Большой Девичьей не слышно было смеха. В официанской все люди сидели и молчали, наготове чего-то. На двор не жгли лучины и свечи, и не спали. Старый князь, ступая на пятку, ходил по кабинету и послал Тихона к Марье Богдановне спросить, что. Только скажи: князь приказал спросить, что. И приди и скажи, что она скажет. «Доложи князю, что роды начались», — сказала Марья Богдановна, значительно посмотрев на посланного. Тихон пошел и доложил. «Хорошо», — сказал князь, затворяя за собой дверь, и Тихон не слыхал более ни малейшего звука в кабинете. Немного погодя, Тихон вошел в кабинет, как будто для того, чтобы поправить свечи. Увидав, что князь лежит на диване, Тихон посмотрел на князя, на его расстроенное лицо покачал головой, молча приблизился к нему и, поцеловав его в плечо, вышел, не поправив свечи и не сказав, зачем он приходил. Таинство, торжественнейшее в мире, продолжало совершаться. Прошел вечер, наступила ночь, и чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало, а возвышалось. Никто не спал. Была одна из тех мартовских ночей, когда зима как будто хочет взять свое и высыпает с отчаянной злобой свои последние снега и бураны. На встречу немцы доктора из Москвы, которого ждали каждую минуту, и за которым была выслана подстава на большую дорогу к повороту на проселок, были высланы верховые с фонарями, чтобы проводить его по ухабам и зажорам. Княжна Марья уже давно оставила книгу, она сидела молча, устремив лучистые глаза на сморщенные до малейших подробностей знакомые лицо няни, на прядку седых волос, выбившуюся из-под платка, на висящий мешочек кожи под подбородком. Няня Савишна с щелком в руках тихим голосом рассказывала, сама не слыша и не понимая своих слов, сотни раз рассказанная о том, как покойница-княгиня в Кишиневе рожала княжну Марью с крестьянской бабой-молдаванкой вместо бабушки. «Бог помилует!» — Никакие доктора не нужны, — говорила она. Вдруг порыв ветра налег на одну из выставленных рам комнаты. По воле князя всегда с жаворонками выставлялась по одной раме в каждой комнате и, отбив плохо задвинутую задвижку, затрепал штофной гординой и, пахнув холодом снегом, задул свечу. Княжна Марья вздрогнула. Няня, положив чулок, подошла к окну и, высунувшись, стала ловить откинутую раму. Холодный ветер трепал концами ее платка и седыми выбивавшимися прядями волос. «Финижна, матушка, едут по пришпекту кто-то», сказала она, держа раму и не затворяя ее. «С фонарями? Должно доктор!» — Ах, боже мой, слава богу, — сказала княжна Марья, — надо пойти встретить его, он не знает по-русски. Княжна Марья накинула шаль и побежала навстречу ехавшим. Когда она проходила переднюю, она в окно видела, что какой-то экипаж и фонари стояли у подъезда. Она вышла на лестницу. На столбике перил стояла сальная свеча и текла от ветра. Официант Филипп с испуганным лицом и с другой свечой в руке стоял ниже, на первой площадке лестницы. Еще пониже, за поворотом по лестнице, слышны были подвигавшиеся шаги в теплых сапогах. И какой-то знакомый, как показалось княжне Марье, голос говорил что-то. «Слава Богу!» — сказал голос. «А батюшка...» — «Почевать легли». — отвечал голос дворецкого Демьяна, бывшего уже внизу. Потом еще что-то сказал, голос что-то ответил Демьян, и шаги в теплых сапогах стали быстрее приближаться по невидному повороту лестницы. «Это Андрей!» — подумала княжна Марья — «Нет, это не может быть, это было бы слишком необыкновенно», — подумала она, и в ту же минуту, как она думала это. На площадке, на которой стоял официант со свечой, показались лицо и фигура князя Андрея в шубе с воротником, обсыпанным снегом. Да, это был он, но бледный и худой, и с измененным, странно смягченным, но тревожным выражением лица». Он вошел на лестницу и обнял сестру. «Вы не получали моего письма?» — спросил он, и не дожидаясь ответа, которого бы он и не получил, потому что княжна не могла говорить. Он вернулся, и с акушером, который вошел вслед за ним, он съехался с ним на последней станции, быстрыми шагами опять вошел на лестницу и опять обнял сестру. «Какая судьба!» — проговорил он. «Маша, милая!» и скинув шубу и сапоги пошел наполовину княгини